Проснется он от темнотищи, Почувствует чужой уют И голос ближний и смутивший. Послушай, как меня зовут? Тебя зовут весна и случай, Измены бешеный Жасмин. Твое внезапное послушай И ненависть, когда ты с ним. Тебя зовут подача Ваут, любви кочевный Баламут. Тебя в удачу забывают, в минуты гибели зовут.